Работа над целевыми проблемами требует определенных координированных терапевтических стратегий, которые подробно описываются в следующих главах этой книги. Как минимум, специалист комментирует либо возникновение проблемного поведения, либо заметный прогресс в его ослаблении поскольку детерминанты проблем и прогресса варьируются во времени и в разных ситуативных контекстах каждый раз при появлении целевого проблемного поведения или заметного прогресса обычно проводится поведенческий анализ что касается негативного поведения терапевт анализирует причины проблемной реакции часто выжимая в кавычках информацию из пациента что касается позитивного поведения терапевт анализирует как именно удалось избежать проблемного поведения в начале терапии проведение такого анализа может растянуться на весь мир психотерапевтический сеанс, не оставляя времени для выполнения других задач. Однако по мере продолжения терапии, время, затрачиваемое на проведение поведенческого анализа, сокращается, и терапевт может перейти к анализу решения. Последним рассматривается возможность предотвращения проблемного поведения. Затем анализ может подвести терапевта к применению любого количества терапевтических стратегий для устранения проблем, функционально связанных с выбранным проблемным поведением. Более подробное описание того, как работать над целевым поведением, я дам при обсуждении индивидуальных терапевтических стратегий. Одна из них – стратегия целеполагания, разновидность стратегии структурирования, относится к распределению времени терапии и внимания между различными целями. Подробнее об этом в главе 14.